Глава 20 Громкий рык, тело орка отлетело от меня, как поднятая ветром пушинка. Сквозь слезы я увидела грозную фигуру Гордона. Его лицо пылало гневом, а кулаки были сжаты. Орк грязно выругался, вскочил с земли и ринулся тараном на мага. Началась сокрушительная драка. Они наносили друг другу удары ужасающей силы. Хоть в росте Гордон и уступал немного орку, но по силе точно нет. Отточенные удары двух опытных воинов поражали мощью и быстротой. Стены трещали, летели куски дерева, когда кто-то из них ударялся о бревна. Хрустели кости. Яростные крики оглашали округу, воздух заполнила злоба так, что стало трудно дышать. Спохватившись, я одернула платье и кое-как сжала его на груди. Я отползла назад и уперлась спиной в стену сарая. Грубые доски ощущались даже сквозь ткань платья, царапая нежную кожу. По щекам бежали холодные слезы, тряслись руки и губы. Передо мной разворачивалась смертельная схватка, ужасающая силой и мощью противников. Я вздрагивала и вскрикивала при каждом ударе, доставшемся Гордону, и безумно боялась, если сейчас Верховный проиграет, орк вернется ко мне и изнасилует. Я вспомнила, что в таверне остались еще его друзья-мордовороты. Они же могли прийти сюда на помощь товарищу. «Тогда нам точно конец!» Я заскулила от страха. В какой-то момент битвы Гордон оказался сверху на орке и с такой силой стал наносить удары, что превратил голову противника в месиво. Я с ужасом смотрела на кровавую отбивную, в которую превратился орк. Когда он впал в бессознательное состояние, Гордон остановился, тяжело дыша. Вытер кровавленные руки обрюки и встал. И взглянул на меня. Глаза верховного побелели от ярости, которая будто текла в чистом виде по его венам. В них еще догорал огонь битвы, а дыхание было тяжелым. Мужчина медленно подошел ко мне. Марика! Гордон протянул мне руку, я судорожно всхлипнула, отстраняясь. Тише, малышка, все уже успокойся! Верховный присел рядом со мной на корточке и протянул руки так, словно перед ним сидел маленький напуганный котенок. «Пойдем, Марика, я унесу тебя отсюда!» Маг подхватил меня на руки и прижал к себе. Я закрыла глаза и заплакала, уткнувшись в его рубашку, пропахшую кровью и потом. «Пойдем, моя ведьмочка, все уже хорошо!» Ласково разговаривал со мной мужчина, вынося из сарая. М -м, «Не нам ли девочку несешь? Спасибо, что сам предложил такую красотку!» Неожиданно раздался грубый голос и гогот. Я испуганно вскинула глаза и увидела, как нас окружают орки, друзья того гада. Глаза наемников недобро сверкали, рты растянулись и воскали. «Где вис? Гаркнул один из них и вытащил меч. «Так эту девку пошел для нас разогреть!» Выдал другой. «Отдыхает ваш друг!» Абсолютно спокойно ответил Гордон. «Ах ты, тварь!» Рыкнул самый высокий орк и принял боевую стойку. «Да ладно!» Отмахнулся беспечно орк. Из-за шрама у него не было одного глаза, а лицо осталось перекошенным. «Он один, а нас пятеро. Сейчас быстро его отделаем и девочкой займемся. Эти не люди. посмотрели на меня с блеснувшим в глазах огнем похоти. «Вон, видишь, как она дрожит? Видать, сильно возбуждена и хочет узнать, что такое настоящий мужчина!» Гоготнул орк с короткими волосами и толстой шеей, как у быка. «Закрой свою пасть!» Зло кинул Гордон. «Я сейчас сделаю с тобой такое, что ты уже никогда не раскроешь свою!» — рыкнул одноглазый орк. Гордон поставил меня на землю, и я тут же юркнула за его спину. Но после того, как началась битва, присела у сарая и сжалась. С замершим сердцем я видела бой, который шел на таких скоростях, что ничего невозможно было разглядеть. Крики, ругань, лязг мечей, хруст костей, чавкающие звуки, брызги крови, вспышки фаеров — все смешалось, превратилось в полотно безумного художника, изморавшего мир в серо-кровавый цвет. Я молилась, шептала губами слова просьбы к высшим силам. «Только выживи, Гордон, спаси меня! Я же умру без тебя!» «После насилия надо мной этими ублюдками я не выживу, а если выживу, то сама не захочу жить». Я отчаянно пыталась следить за разворачивавшейся кровавой бойней. В какой-то момент Гордон кинул ледяную сеть ворков, спутав двоих огненными клинками, ранил еще двоих, а последний получил воздушной кувалдой по голове. Любимые глаза цвета мечты и лета посмурнели, словно набежали тучи, и гроза полыхала темнотой и молниями. Меня так знобило, что зуб на зуб не попадал. Я сцепила руки, ходившие ходуном. Звуки битвы стихали, враги были повержены, скованные магическими сетями и могли только выкрикивать ругательства. Вместе с хозяином постоялого двора и слугами верховный маг оттащил мерзавцев в сарай и там запер. «Пусть охладятся до утра. Пошли, вестник, ближайшим полицейским или военным, чтобы их забрали», — сказал Гордон трактирщику, показав значок верховного мага. «Конечно», — кивнул хмурый мужик. «Приставить охрану к сараю и только попробуй их выпустить. Ты меня понял?» С угрозой в голосе произнес Верховный. «Да, конечно, все сделаю», — пообещал тот. Гордон подошел ко мне и взял на руки. Я всхлипнула и вцепилась в него изо всех сил. «Горячую воду в номер принеси», — бросил Верховный хозяину трактира. «Марика, посиди пока тут, сейчас принесут воды, и ты сможешь помыться». Ласково произнёс маг и усадил меня на кровать, накрыв сверху одеялом. Он сел рядом на корточке и заглянул в глаза. «Марика, тебе... этот урод тебя...» Я отрицательно замотала головой и судорожно сжала одеяло у горла. «Хорошо, что этот мерзкий тип ничего не успел мне сделать». Гордон выдохнул, опустил голову, замерев с напряженными плечами. «Спасибо», — прошептала я. «Мне очень жаль, что так вышло. Я тебя не уберёг». В глазах мужчины блескалась печаль и гнев одновременно. «Главное, ты пришел, Ты успел». Я всхлипнула и спрятала лицо в ладони. «Марика, Гордон, оставь меня одну, пожалуйста», — тихо попросила я. Мне было так тяжело, что не хотелось никого видеть. Верховный еще немного посидел возле меня, а потом тяжело вздохнул и вышел из комнаты. Вскоре два парня принесли ведро горячей воды и занесли мои сумки в номер. Сама бы я никого ни за что не впустила, но Гордон постучал в дверь, когда слуги пришли, и сам проследил за ними». «Самое лучшее, что я могла сделать сейчас, так это отмыть себя от грязи, смрада и слюны, оставленной на мне орком». Номер оказался совсем маленьким. Узкая кровать, деревянный темный стол, два стула с облезшей коричневой краской, немытое окно со шторами невнятного цвета, паутина под потолком. И никакой ванны, конечно же, не было. «Ладно, хоть ведро с горячей водой есть». Я сняла с себя испорченное платье и достала из сумки платочек и свое мыло, жасминовое и пахучее. Намочила ткань и принялась обтираться. Я заметила, что на моих руках стали появляться синяки. Большие, с яблока. Дрожащими пальцами провела по болезненным следам, оставленным орком. Дыхание спёрло, я судорожно вдохнула, но воздух проходил с трудом. Какая же он тварь! Ну почему я сама не смогла его остановить? Я же ведьма! Могла же я хоть что-то сделать? Что же я за ничтожество? А если бы Гордон меня не спас, я бы не выжила под шестью мужиками. Рыдания волной прорвались из меня, сметая разум болью и сожалением, стыдом и виной. Когда последние всхлипы вышли из моего горла, принеся полное опустошение, я приподнялась. Вода уже остыла, но я все равно продолжала протирать мокрым холодным платком тело. Наконец, когда кожа уже покрылась мурашками, а зубы дробно застучали, я поднялась с колен. Натянула ночную рубашку и кофту, надела вязаные шерстяные носки и легла на кровать, закутавшись по макушку в одеяло. Я все продолжала и продолжала перемалывать в голове ситуацию, пыталась найти способ самой справиться с орком, винила себя и ругала, что не смогла применить ведьмовской дар, потому что от испуга все вылетело из головы, винила за то, что пошла в этот сарай. В голове горел пожар из мыслей и чувств, заставляя разум пылать, а тело трястись». Потом пришел Гордон, он что-то говорил слугам, те что-то уносили и приносили, а я все лежала, закутавшись в одеяло с головой и даже не шевелилась. Силы полностью оставили меня. Марика, ты как?, спросил Гордон, подойдя ко мне. Я промолчала. Ты есть, будешь? Марика, не бойся, я тебя больше никому и никогда не дам в обиду. «Орки будут наказаны по полной, я тебе обещаю». Я все так же молчала. «Спи, завтра будет легче, утром всегда легче». Мак отошёл от меня и зашуршал чем-то в углу. А я гадала, будет ли когда-то после такого легче. Через некоторое время, устав от своих мыслей, я высунула голову из-под одеяла. Гордон лежал на тюфике в углу комнаты, вытянув ноги. Им не хватало места, и они оказались на голых досках холодного пола. Руки маг закинул под голову и смотрел на потолок. Свет луны слабо освещал комнату, не разгоняя грозные тени, жавшиеся в углах и ожидавшие своего часа, чтобы выпрыгнуть оттуда голодным волком. «Гордон!» — позвала я мага. Он тут же повернул голову ко мне. Я вот все думаю, что должна была себя чем-то защитить. Я же ведьма, хоть что-то сделать для своего спасения. Могла туман нагнать, крыс призвать, но все забыла от страха. Я плохая ведьма, да? Ты просто слабая беззащитная девочка. И не вини себя, даже сильный боевой маг-женщина могла попасть в такую ситуацию. Привстал Гордон, облокотившись на тюфяк. Женщины так созданы природой, вы физически слабее, не можете себя сами защитить. И это нормально, потому что для этого есть мужчины. Но часто подонки, вроде этого орка недобитого, пользуются вашей слабостью и своей силой. Но женщина не виновата, виноват только мерзавец, что задумал зло по отношению к ней. «Спасибо, что спас меня». Тихо поблагодарила я. А разве мужчина не должен спасать свою женщину? Это его обязанность всегда ее защищать, даже ценой своей жизни. Свою? Он меня считает своей женщиной. Тепло потекло по венам, а до этого, казалось, в них был один лед. Я. отдыхай, Марика, мягко произнес он. Я долго ворочалась в кровати, периодически слезы вновь скатывались из глаз, а страх заползал холодной мерзкой змеей в душу. Я посмотрела на Гордона, он спал, мощная грудь мерно вздымалась на руках, закинутых за голову, бугрились мышцы, из расстегнутого ворота рубашки виднелись кучерявые светлые волосы. Нельзя было не отметить, какие сильные и длинные у него ноги, стальной пресс. «Железный характер воина ощущался в нем даже когда он спал. «Хорошо быть таким сильным, всегда можно себя защитить. И он меня спас». Я повернулась к магу лицом и положила ладони под щеку. «Хочу, чтобы такой мужчина всегда был рядом со мной». Защитник от природы, надежный и уверенный в себе. Тот, кто возьмет за руку и поведет за собой, прикрывая от невзгод жизни и раздвигая сильными плечами горы проблем, не давая затронуть тебя ветрам несчастий и ударом молний судьбы. «Гордон, возьми меня за руку, веди за собой. Я тебе доверюсь полностью и бесповоротно. Я хочу быть за твоей спиной». Только будь со мной. Вот только все это лишь мечты. Нужна ли я ему? Захочет ли он взять меня за руку, чтобы отвести дорогой счастья в совместное будущее? Я сомневалась, но внутри горел огонь надежды. Мечты могут стать реальностью. Гордон мой мужчина, я это точно поняла. Он тот, кто мне нужен, тот, кого я хочу видеть рядом бесконечно. Он моя утренняя звезда, обещающая рассвет долгий и ясный, яркий и освещающий мою жизнь.